Глава 20. Андроша бежит на четвереньках, а охотники за ним следом, но он быстрее снарависти, чем они. Когда-то Андроша тоже был не зверя охотник. Поэтому он знает, как загоняют дичи, делает все по своему Андроша бежит не туда, куда они ждут. Вот же хитрая какая тварь, нечисть. Слышит он за спиной. Андроша узнает голос. Когда-то у Андроши был брат Ермил, и он говорил таким голосом. Он раньше любил Андрошу, не называл его тварью и нечистью. Когда они были дети, он Андрошу от всех защищал. Однажды отец хотел Андрошу выпороть за то, что тот пробрал с тайком в красный угол и пририсовал углем святому на иконе смешные рожки. Но брат Ермил сказал, что это его рук дело, и выпороли не Андрошу, а брата. И вся спина у него была во вздутых багровых бороздах, как будто так грубо вспахали говяляное поле, что из земли засочилась кровь. Андроша так хочется, чтобы брат не называл его тварью. Что он замедляет бег и поднимается на ноги. Он хочет обернуться к Ермилу брату, но не успевает. Он слышит выстрел и по звуку узнает двустволку Ермила брата. Андроше больно в спине и в животе больно. Он опускает голову и видит, как на месте пупка проступает кровь. Но он теперь сильный. Андроша стал очень сильный. Он просто Идет вперед Еще один выстрел в спину андроша опускается на колени и скулит от обиды и боли а потом поднимается и снова идет он идет к своей стае к настоящим братьям и сестрам, которые его не обидят которые зальжут все его раны И живучий демон с ужасом шепчет сзади. Ничто от меня не уйдёт, отродье. Отзывается брат Ермил. Я сейчас его в сердце. Брат стреляет. И Андроша падает лицом в гнилые иглы и листья. И сложив губы трубочкой выдыхает в землю тоненькой струйкой воздух, как будто учится свистеть, как тогда в детстве, как будто брат Ермил его учит свистеть, а у Андроши не получается, и он хочет вдохнуть еще воздух, чтобы снова попробовать, но не может, потому что воздуха больше нет. И Андроша тогда вдыхает все без остатка и вместе с тоненьким свистом и тоненькой струйкой крови выходит в звездную манжурскую ночь и не узнает ни одного из низконависших созвездий а брат Ермил склоняется на тем уродливым ногим волосатым, что только что был Андрошей, и переворачивает его на спину, и гладит по щеке и кричит. И позади него безмолвно стоят охотники, которые гнали Андрошу по лесу, и крестятся. А Андроша не помнит, никак не может припомнить, почему так важно креститься двумя перстами и что значит этот их жест. Андрюха, брат. Ермил трясет трясёт на тело, а самого Андрошу не видит. Да как ты здесь? Давай, вставай уже, хватит. Ну что лежишь? Пойдем домой. Я отведу тебя домой, слышишь? Андроша хочет, очень хочет домой. Ему не нравится небо с незнакомыми звездами Он даже пробует вернуться в тлостывшее, голое, что лежит на земле, как однажды уже возвращался у озера. Но на этот раз почему-то не может. Тогда Андруша плачет. Больно и тяжело, как новорожденный, который вышел из лона, и из застывших нарисованных глаз того, что осталось от него на земле, выкатываются густые черные слезы. И все, чего коснулись они, Трава и мох, еловые иглы и корни, и сам андрон, все превращается в тлен, в перегной.